Беспокойство великого князя. В начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит. Он больше не дрессировал своих собак. Раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорчённый вид, был задумчив и рассеян. Он накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали. Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно недолго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет. Наконец однажды он мне открыл, что его мучило. Я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере, во время пребывания в Роёве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели. Он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась. Остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте. Чеглаков получил от Обер-герместера под предлогом развлечений великого князя две своры: одну из русских собак и с егерями, другую из французских или немецких собак. К этой был представлен старый доезжачий, француз, мальчик курляндец и один немец. Так как Чеглаков стал заправлять русской сворой, его императорское высочество взял на себя иностранную свору, которой Чеглоков вовсе не интересовался. Каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части. Следовательно, его императорское высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах. И наконец, коли пошло на чистоту, он связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними, на охоте он был всегда среди них. В Москве стоял тогда Бутырский полк. В этом полку был поручик Асаф Батурин, весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя. Впрочем, человек очень решительный. Не знаю по какой случайности Или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры? Но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского. Словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый поручик бутырского полка, который выказывает большую преданность его императорскому высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно. Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников. Ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батурин все через охотников попросил быть представленным великому князю на охоте. На это великий князь вначале согласился, не сразу, но затем он стал поддаваться. Мало помало случилось то, что когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке. Привидев его, и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет. Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив батурина на коленях в лесу и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья его настоящее беспокойство происходило от того, что охотники ему только что сказали что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его императорское высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское. Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его великого князя очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, которую он сделал, связавшись со столь дурной компанией. Затрудняюсь сказать, Говорил ли он мне правду? Я имею основания думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле. Может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие. Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу. И что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего он прыгал от радости, успокоился и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела, но узнала с тех пор, что он замышлял не более не менее, как убить императрицу поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден. После пытки к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге. И во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бенниовским и был убит в пути. Во время грабежа на острове Формозы в тихом океане. 15 декабря мы отправились из Москвы в Петербург. Мы ехали день и ночь в санях, которые были открыты. На полдороги у меня снова сделалась сильная зубная боль. Несмотря на это, великий князь не соглашался закрыть сани. С трудом соглашался он, чтобы я задернула немного занавеску в кибитке. дабы защититься от холодного и сурового ветра, который дул мне в лицо. Наконец мы приехали в царское село, где уже была императрица, обогнавшая нас по обыкновению в пути. Как только я вышла из саней, я пошла в комнаты, нам назначенные, и послала за медикам императрицы Бурговым, племянником знаменитого Бургова. И просил его, чтобы он велел вырвать мне зуб. который меня мучил уже от четырех до пяти месяцев. Он соглашался на это с трудом, но я этого хотела непременно. Наконец он послал за Загюиона, моим хирургом. Я села на пол, бургов с одной стороны, Чеглаков с другой, а Гюйон рвал мне зуб. Но в ту минуту, как он его вырвал, глаза мои, нос и рот превратились в фонтан, Изо рта лила кровь. износу и глаз вода. Тогда Бургов, у которого было много здравого смысла, воскликнул: "Какой неловкой!" И Белев, подать себе зуб сказал: "Вот этого-то я и боялся, и вот почему не хотел, чтобы его вырвали". Гюйон, удаляя зуб, оторвал кусок нижней челюсти, в которой зуб сидел. Императрица подошла к дверям моей комнаты в ту минуту, как это происходило. Мне сказали потом, что она растрогалась до слез. Меня уложили в постель. Я очень страдала. Больше четырех недель даже в городе, куда мы, несмотря на то, поехали на следующий день, все в открытых санях. Я вышла из своей комнаты только в половине января 1750 года, потому что все пять пальцев господина Гюйона Были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке внизу. В первый день нового года, желая причесаться, я увидела, что мальчик-парикмахер, родом калмычонок, которого я воспитала, был очень красен и с очень отяжелевшими глазами. Я спросила, что с ним. Он ответил, что у него жар и очень болит голова. Я его отослала, велев ему идти лечь, потому что действительно он еле держался. Он ушел, и вечером мне доложили, что у него оспа. Я отделалась страхом, что схвачу оспу, но не заразилась, хоть он мне и причесывал голову. Императрица оставалась большую часть масляной в царском селе. Петербург был почти пуст. Большая часть остававшихся там лиц жили в Петербурге по обязанности. никто по своей охоте все придворные, как только двор побывал в Москве и возвращался в Петербург, спешили брать отпуски, на год, на шесть месяцев или хоть на несколько недель, чтобы остаться в Москве. Чиновники, например, сенаторы и другие, делали то же самое. И когда боялись не получить отпуска, пускали в ход настоящие или притворные болезни мужей, жен, отцов, матерей, братьев, сестёр или детей. Или же процессы и другие деловые неотложные хлопоты. Словом требовалось шесть месяцев, а иногда и более, прежде чем двор и город становились тем, чем были до отъезда двора. А в отсутствие двора петербургские улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет. При таком положении вещей в настоящую минуту нельзя было рассчитывать на большое общество, особенно для нас, которых держали все в заперти. Чеглаков вздумал в это время доставить нам развлечения или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем приходить ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех пяти довольно маленьких комнат. Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курлянскую, дочь герцога Эрнста Йоганна Берона. прежнего фаворита императрицы Анны. Императрица Елизавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регенства принцессы Анны он был сослан. Местом жительства ему назначили Ярославль на Волге. Там он и жил с женой, двумя сыновьями и дочерью. Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и довольно мала ростом. Но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге. Ее отец и мать не очень ее любили. Она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались. В один прекрасный день она убежала из родительского дома и укрылась у жены Ярославского воеводы Пушкиной. Эта женщина, в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой И бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснило как следствие преследований, которые она терпела от родителей за то, что выразила желание перейти в православие. В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры. Императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин. Чеглаков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды и держал его при себе для посылок. Принцесса Курлянская, втёршаяся таким образом к нам, игравшей каждый день в три в течение нескольких часов с великим князем, с Чеглаковым и со мною, вела себя вначале с большой сдержанностью. Она была вкратчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно когда она сидела. Она каждому говорила то, что могло ему нравиться. Все смотрели на нее как на интересную сироту. К ней относились как к особе почти без всякого значения. Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным. Это была своего рода иностранная принцесса. И тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки. Это придавало ей прелести в его глазах. Он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен. Когда она обедала у себя, он посылал ей вина и некоторые любимые блюда со своего стола, и когда ему попадалась какая-нибудь новая гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела. Это было не единственное приобретение, которое двор сделал в Москве в лице этой курлянской принцессы, которой могло быть тогда от 24 до 25 лет. Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа, его младшего брата. Старшей Марии, могло быть около 14 лет. Ее сделали фрейлиной императрицы. Младшая Елизавета имела всего одиннадцать лет. ее определили ко мне. Это была очень некрасивая девочка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились, и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами. К концу масляная императрица вернулась в город. На первой неделе поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню в доме Чеглаковой. Но накануне вечером Чеглакова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А баня и все другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает Ничего подобного. Чеглакова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться ее императорскому величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чиглаков возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: "Увидим, что она мне сделает. Я не ребенок». Тогда Чиглаков стал ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать. И они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного. И У обоих буквально не было здравого смысла. В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот. Ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват. Что мне она пришлет акушерку, а ему доктора. Она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и кончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открыла рта, во-первых, потому что оба говорили с такой запальчивостью, что я не находила куда бы вставить слово, во-вторых, потому что я видела, что с той и с другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.